Последняя битва. Блум со всей возможной скоростью помчалась прямо к городу. Обстановка там оставляла желать лучшего. Он просто вымер. Ветер поднимал мусор с земли и бил холодным дыханием в лицо. Не все жители успели спастись, поэтому сейчас оказались заточены в какие-то белые коконы. Внезапно Блум услышал шум борьбы, и полетела туда. Еще издалека она увидела, что Скайя загнали в угол огромные монстры из армии Трикс. «Огненный вихрь!» скомандовала Блум. Огонь вырвался на волю и с легкостью уничтожил всех монстров. Скай, удивленный, радостно посмотрел на нее. «Ты в порядке?» спросила Блум, приземляясь рядом. «Только благодаря тебе!» «Как ты вернула силы?» — спросил он. «Это долгая история. Расскажу ее позднее. Нам срочно надо в Алфею!» — серьезно отозвалась Блум. После этого она опять взлетела и с помощью магии подняла с собой Скайя. Трикс с уже должны быть почти у Алфеи. Им нужно поспешить. На подлете Блум заметила, что одна из башен Алфеи полностью уничтожена. Объединив силы, феи и ведьмы создали огромный щит, который уже пошел трещинами и вот-вот грозил развалиться. Лететь быстрее Блум не могла, поэтому просто начала тихо молиться за всех друзей и знакомых. Переведя взгляд в сторону, огненная фея увидела Трикс. Они восседали на трех огромных тронах, расположившихся на спинах чудовищ посреди темного моря монстров. Ведьмы лениво наблюдали за развернувшимся перед ними боем. Блум стиснула зубы, поняв, что они не сомневались в своей победе. В какой-то момент Сторми щелкнула пальцами, затем раздался драконий рев, и на щит обрушился град молний. Тот рухнул, позволив монстрам попасть внутрь. В специалисты выступили первой линией обороны, Они мечами, арбалетами и луками прикрывали фей, что с воздуха атаковали монстров. Чудовищ, впрочем, меньше не становилось. Алфея так долго не продержится. Внезапно Блум заметила подруг и непроизвольно улыбнулась. С ними пока все хорошо. Более того, она приметила рядом с ними красноволосую макушку и с удивлением узнала Мирту. Значит, Флора таки нашла способ расколдовать ее. Блум опустила Скаю около ворот, а сама взмыла в воздух и позволила огню дракона вырваться наружу. «Огненная стена!» — сказала она, окружив Алфею пламени. Айси, Дарси и Сторми вскочили на ноги. «Это невозможно!» — рявкнула Айси. Сторми и Дарси испуганно переглянулись. Блум же посмотрела на них с таким гневом и яростью, что и ей самой стало немного страшно. Пора бы Трикс ответить за все, что они сделали. Блум сконцентрировала энергию и разрушила троны ведьм, заставив их взлететь в воздух. «Ты, кажется, забыла, что силы дракона есть не только у тебя», — заявила Айси. «Зато у нее есть то, чего нет у вас, и это мы» сказала стала, подлетая вместе с Финкс ближе к Блум. «Как же я рада вас видеть!» — сказала фея огня. «Мы тоже, но давай сначала разберемся с этими злобными ведьмами!» — произнесла Муза. ася атаковала их метелью, но Блум с легкостью отбила удар. «Ее я возьму на себя!» — девушка рванула к ведьме льда, и та начала отступать. Пока подруги прикрывали Блум от ударов Дарси и Сторми, Она сумела атаковать Айси огненным шаром, но промахнулась. Монстры внизу продолжали громить Алфею. Специалисты, феи и ведьмы активно давали отпор, но уже начали уставать. Ледяные иглы! Блум растопила их, а затем кинула в Айси огненный шар, который ведьма ловко заморозила. Блум начинала злиться все сильнее. Тем временем Дарси... Создала свои копии и принялась запутывать Винкс, а Сторми атаковала ураганом. На эти заклинания Такна поставила щит, который с трудом, но выдержал их натиск. Наш черед! Световая волна! Стелла послала ведьм сгусток света и копии Дарси исчезли. Цветочная буря! Множество цветов с острыми лепестками полетели прямо в Сторми, но она увернулась. Бомбоксы! Муза создала огромные колонки, что загрохотали пуще грома. Сторми и Дарси схватились за уши, но ведьма плохую погоду уничтожила колонки молниями и создала самый мощный из всех возможных ураганов. Винкс попали в него и начали барахтаться не в силах вылететь. «Надо объединиться!» – закричала Флора. Подруги схватились за руки, сконцентрировались и смогли перенаправить ураган прямо в Дарси и сторми. Ведьмы не успели среагировать и тоже угодили в него. Магия Сторми развеялась. В этот момент Фарагонда и Гриффин, оказавшиеся рядом, воспользовались замешательством ведьм и сковали их, не позволив больше колдовать». Подруги победно переглянулись и сменили облик на свой обычный, так как сил почти не осталось. Айси заковала Блум в ледяной шар, но та разбила его и атаковала в ответ так, что они обе свалились в озеро. Айси поднялась в воздух первый и попыталась заморозить его, но не вышла. Блум ощущала себя поистине непобедимой. «Как ты мне надоела!» Рявкнула Айси и призвала на помощь все силы. На улице началась настоящая метель. Ничего дальше вытянутой руки рассмотреть нельзя было. Блум прищурилась, Айси атаковала ее со спины, заморозив крылья. Но фея огня быстро отогрела их, даже не потеряв высоты. «Ты права, пора заканчивать», — отозвалась она. Внутри нее все разгорался жар, становясь сильнее, ярче и живее до тех пор, пока на небе не появился настоящий огненный дракон. "Нет!" заверещала Айси, но уже было поздно. Дракон развеял метель и устремился прямо к ведьме льда. Получив прямой удар, Айси потеряла сознание, и была поймана Блум. Монстры тут же исчезли, а тучи начали развеиваться. Блум вместе с поверженной Айси на руках приземлилась в центр Алфеи. Пару секунд царила мертвая тишина, а потом все взорвались оглушительными, ликующими криками. Бой закончился победой добра над злом.